В 1803 году, 16 мая, в день столетия Петербурга, перед памятником Петра праздновался столетний юбилей города. 20 тысяч войска, предводительствуемого самим императором Александром I, проходили церемониальным маршем и салютовали преклонением знамен перед монументом Петра. В день юбилея от города была поднесена государю золотая медаль с изображением в профиль Петра, увенчанного лаврами, с надписью по кругу. от благодарного потомства. Медаль была по воле монарха, отнесена с церемонии в Петропавловский собор и положена на гроб Петра. На Неве в этот день против памятника стоял 110-пушечный корабль «Гавриил» с императорским штандартом, имея на хребте своем ботик, известный под именем дедушки русского флота. Четыре столетних старца были его стражами, из них один был 107 лет от роду. Он хорошо помнил Петра I, при котором служил морским офицером. Другой из них, тоже современник великого монарха, некогда носил за государем межевые шесты, когда он вымерял болотистую местность под Петергофом. Он дожил до двадцатых годов нынешнего столетия, проживая в деревне Ольховой, близ Ропши. Этот старик как святыню хранил один из двух серебряных рублей, пожалованных ему царем за его работу. В день столетнего торжества Петербурга монумент, дворец Петра на петербургской стороне и в летнем саду были убраны флагами, а вечером пышно иллюминованы. Тоже и весь город горел в этот вечер огнями. В конце царствования Екатерины II стала славиться в Петербурге рядом своих великолепных каменных домов Английская набережная, которая до этого называлась «Галерным двором» и «Галерной набережной». В центре английской набережной еще лет 50 тому назад впадал в Неву Крюков канал, через который был перекинут подъемный мост с великолепными гранитными столбами. Канал этот теперь течет под сводом, и на нем выведена широкая улица от Благовещенской церкви к Николаевскому мосту. В прежние годы на этой набережной собиралась для прогулки лучшая петербургская публика в феврале и марте месяце. Эти прогулки прекратились с постройкой Николаевского моста. В 1710 году английская набережная имела непривлекательный вид, здесь жили одни бедные рабочие в жалких избушках. В 1716 году первый здесь выстроил князь Меньшиков длинное и высокое мазанковое строение, покрытое черепицею для постоялого двора, в которое и стал пускать за постоянные деньги от казны разных приезжих иностранцев-мастеровых. Рядом со строением Меньшикова стоял кабак, в который заходили адмиралтейские рабочие. По словам Вебера, кабаки в то время были крайне неряшливы. Пиво в них стояло в больших открытых катках, из которых теснящийся народ зачерпывал пиво деревянным ковшом. И чтобы не проливать ничего даром, выпивал пиво над каткой, в которую стекало таким образом по бороде то, что не попало в рот. Притом, если у пришедшего выпить не оказалось денег, то он оставлял в заклад свой старый тулуп, рубаху или другое какое-нибудь насильное белье, без чего мог обойтись до вечера, когда получит поденную плату свою и заплатит за пиво. Такой заклад по обыкновению вешался тут же на катку, которая часто была кругом обвешана этой грязной рухлядью, но никто этим не брезговал. Хотя нередко эта ветошь от тесноты сваливалась в чан и там преспокойно плавала в пиве по несколько часов. Впоследствии князь Меньшиков построил каменный дом, и когда впал в немилость, то дом этот был отдан Миниху. Тот, в свою очередь, променял его канцлеру Остерману, и когда тот тоже был сослан в Сибирь, то дом перешел в пользование канцлера Бестужева Рюмина. Последний его перестроил заново и вывел обширные каменные палаты с церковью, но и сам в нем жил недолго и был так же, как и прежние домовладельцы, сослан. В 1764 году сюда был переведен сенат, который и до настоящего времени там находится. В первое время до постройки каменных домов здесь жили в небольших домах следующие лица – Корабельные мастера Ней, Иван Немцов, дом последнего стоял крайним галерному двору. Затем гвардии майор Юсупов, генерал Полянский, Иванов, вице-адмирал Синявин, Волынский, граф Шереметьев, Матюшкин, граф Головкин, Бутурлин, Муханов, князь Хованский, архитекторы Чевакинский и Еропкин. В блестящий век Екатерины II и в начале нынешнего столетия на английской набережной возвышались дома следующих вельмож.